Глава сорок девятая. Бытие на куски. Я знала. Тотчас обвиняющим тоном воскликнула Амада де Басковец, бежавшая, конечно же, в авангарде. К ней будто приклеилось несколько королевских чародеев-стражников, знаменитых тем, что соблюдают пожизненный обет молчания, чтобы слушаться приказов беспрекословно. Дальше пестрела и волновалась неразборчивая месявая журналистов из зеркальных камер. Они отравили его. Предатели. Пронзительно взвыла Дебаска вид заламывая руки. Предатели! Возбуждённой волной отозвались все. О нет, они собираются колдовать. Арестуйте их немедленно. И стражники бросились на нас. Нам скрутили руки с упорными заклинаниями и залепили рты какой-то странной дрянью, своеобразным магическим скотчем, взявшимся из ниоткуда. Если бы не он, моя челюсть не просто отвисла бы. А провалилась на добрых пять этажей. Серьезно, вот так это происходит. Аманда шагнула вперед и с размаху залипела Борису пощечину. Признавайся, потетически правила она, какой яд вы использовали? И отлепила скотч. Ты охренела, Аманда! Сразу же заорал финансист. Это ведь новая пощечина не дала ему закончить. Хтерестин, да? Везжала Басковец как чокнутая банши. Ты рассказывал, что на земле его любят. Чего? Какой хтаристин? Когда это я рассказывал? взревел Бор. Ага, точно хтаристин. Вывела Амандо и приклеила скотч обратно. А ведь он проникает сквозь кожу. Вы могли испугаться запачкать руки. Вам нужно было противоядие с собой. Бормоча это. Вроде как взволнована, но почему-то очень чётко и старательно разворачиваясь камером в выгодной стороной, девушка похлопала по карманам Бориса. И мгновение спустя с торжествующим криком выхватила какую-то склянку. Толпа восхищённо ахнула. Я мысленно сделала фейспалм. Да уж, она и впрямь неплохо подготовилась к спектаклю. Я спасу дракона, торжественно объявила Аманда. и бросилась к Ганхарту, который продолжал страшно дёргаться на ковре. Журналисты жадно подолись вперёд, окружая дракона и девушку. Какой-то извращённый урок анатомии доктора Тульпа под авторством Рембрандта, не иначе. Когда Аманда отколпнула крышку противоядия, Артур рядом со мной вдруг подпрыгнул и стал яростно биться в руках чародеев. М-м, мычалон. М-м. Стражник в ответ лишь боль наткнул Эйзенброга под рёбра. Продолжал бесноваться Артур. Я покосилась на него. Глаза студента сверкали, но даже не гневом, а паникой. Взгляд был направлен на бутылочку в руках Аманды. Девушка уже склонилась над дракуном и собиралась влить в него противоядие. Одной рукой она страстно стиснула рубашку, ой, Ганхарта, пытаясь зафиксировать его судороги. Врачи бы сказали, что таким образом это делать совершенно бесполезно. Но амандора Курс интересовал гораздо больше практической пользы. И вдруг я увидела, что под пальцами девицы чуть серебрится одна из прозрачных ниточек артурова брошенного заклинания. Точно. Он ведь не закончил плетение. Меня тотчас будто ледяной водой окатили. В перепуганном мозгу возникли картинки из всех учебников по зельеварению, которые я прочитала, готовясь к экзамену. И хотя я думала, что как в университете сдала и забыла, коей, что, походу, всё-таки сохранилось в памяти. И теперь выскочила на свет, как чертик из табакерки. Хторисцин, мощный яд, вызывающий такие-то и такие эффекты, бла-бла, смертельный. Антицин, противоядие, нейтрализует хторисцин в течение получаса. Бла-бла. Важно: не совместить им с другими противоядиями и любыми лечебными заклинаниями. вызывает у пациента приступы неконтролируемой ярости, бешенство и полную дезориентацию. Я сглотнула. Дезориентированный и разъярённый дракон посреди кампуса. Это плохо, а учитывая, что вокруг столько зеркального телевидения, а внезапное падение зеркальной сети прорвёт ткань бытия. Меня прошибло холодным потом. Мм. Точь-в-точь присоединилось к воплям Артура. И, конечно же, М-м. С готовностью и басом поддержал нас Борис, просто так, видимо, за компанию. Аманда всё такая довольная и светящаяся в лучах славы и солнечных зайцах зеркал, на мгновение застыла и скривилась. Да увидеть их уже. Мы извивались в руках стражи, как обдолбанные стриптизёрши и невнятно вопили на все лады. Я ногами цеплялась за дверной косяк. Борис намеренно обмяк в руках охранника, тот чуть не рухнул под его весом. Но ничего не помогало. Нас проигнорировали, успешно вытащили из комнаты и поволокли в темницу. Мы шагали под конвоем в угрюмом молчании. Никогда в жизни ещё и не чувствовала себя настолько бессмысленной. Знать, что вот-вот произойдёт нечто ужасное, и не иметь ни малейшей возможности помешать этому. Мне хотелось вытекусаться, но с кляпом во рту я даже этого не могла. Тем временем наш путь пролегал через зеркальный зал, предназначенный для уроков танцев и этикета, он также служил удобным переходом между разными корпусами. Неожиданно пышный и заполненный золотым убранством, форванский зал напоминал мне своего Версальский тёску с земли, ту знаменитую галерею во французском дворцовом комплексе, где был подписан мирный договор, положивший конец Второй мировой войне. Однако магический зал был куда мрачнее. Здесь не было окон. Свет проникал в помещение сквозь узкие щели под потолком, а сами зеркала располагались по обе стороны галереи, заполняя её целиком. Высокие, мощные, настоящие атланты подпирающие потолок. В обычные дни они бесконечно отражали друг друга: танцы, студенческие тренировки. Но сегодня весь зал стал огромным телеэкраном. Наши стражники переглянулись, И придя к молчаливому соглашению о некоторой степени допустимой халатности, притормозили. Им было интересно посмотреть, что происходит в Испании. Мм, вновь попробовал привлечь их внимание Артур и вновь получила плеуху. Покои дракона показывали аж в 30 версиях. Каждое огромное зеркало было как отдельный повторяющийся монитор в лучших традициях поп-арта вообще и работа Энди Уорхола в частности. Прошло минут пятнадцать с момента нашего плетения, и Ойганхарт уже не бился в конвульсиях. Дракон лежал смирно, его кожа постепенно обретала обычный цвет. Люди вокруг него расслабились, думая, что все кончилось. Амандо сидела под ленок Ойганхарта с лицом святоще и что-то всирала журналистам. Те на все лады комментировали обстановку, сходились в том, что им очень повезло остановить злоумышленников, потому что договор договором. А внезапно прорванная ткань боция внесёт страшную сумятицу в Миргала. Ведь измерение отворит тоже должно, как следует подготовить своих жителей, на пальцах объяснив им, кого теперь можно, а кого нельзя жрать. И вдруг Ганхарт на экране распахнул глаза. Вы очнулись, мастер. Синтонация медешёвой провинциальной актрисы заумелася Аманда. Ах, из-за яда вы не вспомните последние дни. Но знаете, Теперь все хара, что она произнести уже не успела, потому что зрачки дракона вспыхнули нестерпимо алым. Он резко сел и по звериному зарычав, жестко схватил Аманду рукой за горло. Девушка захлебнулась. Журналисты испуганно умолкли и дружно качнулись назад. Сиха ракача, Ойган Харт поднялся на ноги, не выпуская горла Аманды. На лице мастера дракона отчетливо запечатлелась безумие. Сквозь снова побледневшую кожу проступила чешуя, зубы начали заостряться, рост увеличиваться, на спине набухли бугры будущие крылья. Мастер хрипела Дебаскович, суча в воздухе ногами. Ррр. Я расти. В покоях вдруг резко стало темнеть. Заискрились лампы на стенах. Даже сквозь зеркало стал отчетливо слышен тихий звон. Знак высокого напряжения. Журналисты замерли, ошерошенные и не понимая, что делать. Аманда поскуливала, серея и краснея в хватке обезумевшего дракона. И вот у нас снова сенсация. Вдруг придурошным и азартным голосом завопил какой-то очнувшийся корреспондент. Он сунул лицо прямо в кадр, искажённое и некрасивое, так бывает, если по ошибке открыть фронтальную камеру в телефоне. Дракон не оценил своего спасения. вдохновенно завыл журнолюга, и это было его последней новостью во всяком случае на сегодняшний день, потому что ойганхард, павший жертвой лекарственной несовместимости, окончательно расверепел из-за такой инфосводки. Никогда папарацы ещё не подвергались подобному отпору. Отшвырнув аманду как куклу куда-то в сторону, ойганхард с утробным воем крутанулся на пятках, сменой и пастаси до того постепенная Резко завершилось в одно мгновение. А ведь дракон размером с четверть неба. Поверхность зеркал вокруг нас вспыхнула ярко-оранжевым светом, заревом, будто в них отразились пылающие костры. По ту сторону раздались крики, визг, треск, тяжёлый звериный рык и грохот. Всё это множилось бесконечно, заставив нас и наших охранников инстинктивно втянуть головы в плечи. Мне было страшно представить, что происходит там. Если даже здесь оно отражается истинным мадом. А ещё по ром мгновение спустя зеркала стали лопаться, одно за другим. Все 30 штук в нашем зале, и сотни и тысячи в мире Гало. Зеркальная сеть упала, не выдержав маг перегрузки. Дьявол, неверище выдохнул мой стражник, нарушив тем самым свой вечный обед молчания. И его можно было понять. потому что даже если забыть про медленно разгорающееся снаружи кострый апокалипсис, то здесь внутри мы вшестером оказались в эпицентре хрустального взрыва. Осколки как пули полетели со всех сторон прямо в нас. Я заорала даже сквозь кляп, а потом сморщилась, зажмурилась, согнулась пополам, пытаясь защитить лицо, и, кажется, даже взмолилась кому-то неумело, но искренне. Артур напрыгнул на меня быстрее молнии. И мы вместе тяжело упали на холодный мраморный пол. Последнее, что я услышала прежде, чем потерять сознание, это захлёбывающиеся крики наших охранников, омерзительный хруст стекла и далёкий пугающий низкий рокот. То ли форван рушился под мощными крыльями Ойганхарта, то ли небо падало на землю и рвалось, рвалось на куски вместе со всем бытием. Так началось вторжение тварей.